Глава девятая После первых смотрин воспитанниц всегда оставляли в покое на несколько дней, давали прийти в себя и привыкнуть к мысли, что их беззаботная девичья жизнь закончилась. Трудиться и еще раз трудиться, воодушевленно вещала за завтраком директриса, которая специально по этому случаю с утра пораньше вышла из своей спальни. Она встала у стола розочек, но говорила так громко, что слова слышали все воспитанницы. собравшиеся в столовой. Времени остаётся мало. Каждая из вас должна показать всё, на что способна, заработать высший балл. Лучшим ученицам я сама дам рекомендацию, даже, может быть, прислушаюсь к их пожеланиям. И сухарня оживленно улыбнулась. Признавайтесь, мои милые, кто-то из гостей уже успел покорить сердечко. Улыбка директрисы выглядела сквозь фальшивой. Никогда она не заботилась о чувствах подопечных, и сейчас бы не стало. Так зачем ей это? Мне очень понравился лорд Ханг, пролепетала без хитрости Нэл. Ах ты моя крошка, госпожа Амафрей потрепала розочку по щеке. Да, он достойный молодой человек. Так вот тебе будет отличный стимул хорошенько учиться и стараться обогнать подруг. Взгляд директрисы остановился на Верте. "А тебе, Вертана, понравился кто-то? Да плевать ты хотела на мои симпатии", разозлилась Верта. "Тут явно что-то нечисто. Госпожа Гран порадовала меня, сказав, что ты палатилась с молодым лордом Ространом". "Это неправда", вспыхнула Верта. "Мы и двумя словами не перекинулись". "Ну-ну, а -ну, стынь", в голосе госпожи Амафрей зазвенел лёд. У тебя обязательно появится возможность познакомиться с ним поближе. А теперь заканчивайте завтрак и за уроки. Пятый день недели целиком был отведён занятием целительской магией, который вёл профессор Алеп. Когда Вертрана пришла в институт, он уже был так стар, что и спустя 6 лет совершенно не изменился. Всё так же седые пряди выбивались из-под чёрной шапочки, а на узком подбородке росли два-три длинных волоска. Профессор горбился, когда читал лекцию, почти не вынимал рук из глубоких карманов чёрной мантии. Но когда проводил практику, его пожелтевшие пальцы становились ловкими и проворными, а заклинания он прочитывал с гороговоркой и ни разу не ошибся. От скорости в целительской магии зависит очень многое. Здесь она даже нужнее, чем в боевой, каждый раз напоминал он. Если станете медлить, Ваш пациент истечёт кровью или умрёт от яда. Не велика потеря, хмыкнула Алана. Профессор услышал. Голопая девочка, сказал он. А ты знаешь, что случается с магиссами, чей хозяин погибает по их вине или недосмотру. Они лишаются доверия знатных родов. Их мою запечатывают и выгоняют? Да хорошо, если бы выгоняли. Девушка с руками всегда найдёт способ заработать. Нет. Ани профессор Ариб вдруг осёкся, глядя на склонённые головки. Нет, мои невинные овечки. Всё намного хуже. Но я не стану пугать вас. Пусть эта сторона жизни никогда вас не коснётся. До седьмого курса девушки всегда практиковали заклинания на растениях и животных. Магия действовала одинаково на всех живых существ. Розочки ещё малышками полюбили занятия профессора Алеба. Он был добрый и знал множество интересных историй, а практики ему были совсем не страшны. Девочки вдыхали жизнь в засохшие цветы, помогали прорасти зёрнам, заживляли листья и прогоняли болезни. Осенью и весной воспитанницы тренировались в саду, а зимой в крытой галерее. На второй год обучения занятия перенесли в приземистое здание у Витеплящёв, и стоящее на особицу. В атага девчоннак радостно ворвалась в новый класс и вдруг притихла под тяжёлым взглядом профессора. Помещение сияло белизною чистотой, вдоль стен стояли металлические столы, начищенные до блеска. Снимайте пелеринки и облачайтесь в специальную одежду, повелел преподаватель. Только тогда воспитанницы заметили на вешалке у входа синие халаты и торопливо натянули их поверх розовых платьиц. На ноги повязали матерчатые бахилы. «Мы не лекари, но чистоту следует соблюдать и магам-целителям. Подойдите!» Орабевшие розочки приблизились к столу профессора. Мэй вскрикнула и разревелась. Следом за ней и Нелл с Лорой. Вертрана прикусила губу. Анна давно дала себе слово не рыдать по пустякам. А ведь мышь с распоротым брюшком на серебряном подносе это просто магический трюк, так ведь? Простая иллюзия. Ведь они дети. Разве можно им смотреть на такое? А она пока жива, ровным голосом продолжал профессор. и останется жива, если мы ей поможем. С тех пор воспитанницы спасали маленькие жизни. Со всего города к незаметной колытке в ограде приносили питомцев: собак, кошек, птиц. Случалось, что профессор не отказывал и владельцам домашнего скота. Для тренировки всё сгодится. Вертрана до сих пор со смехом вспоминала, как бегая коза, что лежала во дворе прозекторской, выпучив глаза после заклинания бодроскочила и бросилась на свою спасительницу. Розочки с писком разбегались от ошалевшей козы. А профессор хихикал дребежащим старческим смехом. На людях они никогда не тренировались. Пока. На занятие, что состоялось в начале листопада, Элин задала вопрос, который тревожил всех девушек. Кошечки, собачки это всё, конечно, хорошо, профессор. Но сможем ли мы стать настоящими целительницами, если никогда, никогда не потренируемся? Но ну уже Элин Ведь вы самая смелая моя ученица. Договаривайте. На людях, выдохнула она. Мы будем спасать людей. Несомненно, склонил голову старик. Уже есть договорённость с больницей для малых мужчин, и на следующей неделе мы отправимся в город. Вы 6 лет не покидали институтских стен, но не волнуйтесь, вас буду сопровождать я. А также госпожа Амафрея, ваша классная дама, и те из лордов, кто захочет поприсутствовать на практикуме. Лорды? Лорды тоже? шёпотом переспрашивали друг друга розочки. Это испытание? Это испытание, улыбнулся профессор Алип. Но вам нечего бояться. Вы все отличные целительницы и справитесь с самыми сложными случаями. В один из ветреных дождливых дней середины листопада главные ворота института открылись перед выпускницами. Пока не для того, чтобы выпустить их в большую жизнь. Розочки отправлялись в городскую больницу на практику. Но для них это было значительное событие, почти приключение. Вертране не терпелось полюбоваться на знакомой с детства улочки и, может быть, краем глаза посмотреть на дворик, где она выросла. Она не надеялась увидеть маму или брата, ведь они, получив деньги, могли уехать куда угодно. Поэтому Вертрана запретило себе вспоминать о них. Но даже домику, выкрашенному жёлтой краской, двухэтажному старому домику, где на первом этаже раньше располагалась обувная мастерская, а на втором жила дружная семья Аннелли, Верта обрадовалась бы как доброму другу. Розочки ёжились от холода под тонкими накидками. Пара и вы ветра то и дело срывали капюшоны. Девушки совсем продрогли, дожидаясь, пока подадут кареты. Институт не держал своих лошадей. Это было ни к чему, ведь воспитанницы почти никуда не выезжали. Для особых случаев, таких как сейчас, экипажи нанимали. Быстро, быстро садитесь, скомандовала госпожа Амафрейя, увидев, что из-за поворота показались кареты. Мертранн, Элен, мы едут со мной. Аланна, Дейси, Дженни, с госпожой Гран. Директриса продолжила распределять воспитанниц, но Верта уже не слушала, только вздохнула. Вот же не повезло им очутиться в одной карете с сухарём. Госпожа Амафрея плотно задёрнула шторки на окнах, отчего в карете сделалось темно и душно, а потом откинулась на спинку скамейки и закрыла глаза. А другие какое-то время молчаливо переглядывались, но решив, что Сухарь задремала, сгрудились на одной скамейке и потихоньку отодвинув занавеску, стали любоваться в узкую щелочку на проплывавшие мимо дома, улочки и переулки. Верта, которая в детстве в компании сверстников Срванцов облазила город вдоль и поперёк, бывала и в разрушенных катакомбах, и в заброшенных садах. Теперь едва узнавала его. Родной город вдруг показался ей грязным и жалким. Но она понимала, что город не изменился. Изменилась она сама. И верьте, вдруг стало грустно. Прохожие, заметив кареты останавливались и смотрели вслед. Один раз до слуха девушек донеслись голоса двух мальчишек-подростков. Хоть бы одним глазом взглянуть, сокрушался один. Какие они все красотки! Красотки-то красотки, красотки пробурчал другой. Да не про твою честь. Их для господ растили. А они-то не боси рады продажной стервы. Карета свернула за угол, фраза оборвалась. Девушки отшатнулись от окна и, не глядя друг на друга, расселись по местам. Вот, значит, как многие о них думают. Неужели не понимая, что у них просто нет выбора. Больница для малых мущих расположилась в одном из беднейших кварталов города. Когда Вертранн, Элен и мои выбрались из экипажа, жмурясь от света, на крыльце их уже ожидали все остальные. Профессор Алип, не теряя времени, рассказывал воспитанницам о том, что в больнице лечат бесплатно, что известные маги, целители и лекари стараются выкроить время в своём плотном графике, чтобы оказать посильную помощь, и выпускницы института по старинной традиции тоже стажируются здесь. Это так почётно, помогать бедникам, прошептала Нэл. Рост знатной господа нас и на пушечный выстрел к себе не подпустят, пока нам не выдадут диплом, пробормотала Эйлин, так что услышали её только мы и Вертрана. А лорды приедут? встрепенулась Лора, вспомнив обещание учителя. "Да, детка", благосклонно улыбнулась госпожа Амафрея. Правда, посещение больницы самое любимое испытание у наших утончённых гостей. Думаю, самые смелые уже собрались в кабинете главного лекаря. Самыми смелыми оказались юный лорд Ханг, при виде которого на лицах воспитанниц заиграли улыбки. Незнакомый пока лорд Артур из рода Оглауд, ухленький, невысокий мужчина и снова он, простонала Верта, увидев, что последним из двери кабинета вышел ненавистный лорд Коннер. Она нырнула за спины подруг. Благо невысокой Вертране легко было спрятаться за более рослыми воспитанницами. "Да он и не глядит на тебя", прошептала Эйлин. Лорд Коннер действительно не смотрел на Вертрану. Он вообще, будто не замечал розочек, шёл, погружённый в свои мысли. А вот Верта украдкой поглядывала на мужчину. "Да что же я всё пялюсь на него?" недоумевала она. Ведь так я невольно привлеку его внимание, а мне это совсем не нужно. В конце концов, Вертрана объяснила своё нездоровое любопытство тем, что лорд Конер сегодня выглядел странно. Он словно не спал всю ночь, а под утро прикарнался на скамейке в парке. Сюртук мятый, на лице проступила щетина, волосы будто петерней причёсывал. Вот только взгляд, когда лорд Конер посмотрел на профессора, мгновенно сделался острым. А в ответ на какой-то вопрос лорда Ханка он отшутился в своей обычной, иронично резкой манере.